глава 3 марика из машины макс выпустил меня только когда мы заехали в гараж все что я могла как следует хлопнуть напоследок дверцы его дорогущей тачки но на это он не отреагировал даже вида не подал что раздражен поправив на плече ремешок сумки я обхватил себя руками чтобы согреть пальцы и тут же почувствовал как ремешок снова ползет вниз что ты делаешь Порывистая обернулась и встретилась с Максом взглядом. «В ближайшее время тебе она не понадобится». Отрезал он, сжал ремешок в кулаке и кивком указал на выход. Я не трунулась с места. Очередная волна обиды, гнева, страха, непонимания свернулась в огромный ком. «Это мои вещи!» Попыталась выхватить, но он, мигом ухватив за плечо, подтолкнул к двери. «Пошла, я тебе сказал». Невольно я сделала несколько шагов. Чувствовала, что он идет в каких-то сантиметрах позади и изо всех сил боролась с желанием сделать что-нибудь, сказать что-нибудь, что именно сама не знала. Ни один мужчина не позволял себе так ко мне относиться. Ни один не смотрел так, с равнодушием и даже пренебрежением. То, что я пережила в его комнате в казино, было самым огромным унижением в моей жизни. И я все еще не могла справиться с этим. Раздевшись перед ним и приложив ему себя, я поступила глупо, это бесспорно. Но что мне еще было думать? Он же... Шевелись. Стоило замедлить шаг, он снова подтолкнул меня вперед. Даже осмотреться не дал. Я едва успела увидеть зеленый ковер газона, да просторную застекленную веранду. «Хватит!» Не сдержавшись, я остановилась и вскинув голову, посмотрела на него. «Я тебе не девка с дороги!» «А кто же ты?» Сдержанный холодный тон и в глазах все то же пренебрежение. Я не ответила. Просто смотрела на него, не собираясь отступать. Медленно внутри меня укреплялось понимание. От этого мужчины зависит то, что будет со мной дальше. Я была на его территории, в его доме, в его распоряжении. А мой муж? Мой муж... Был должен ему 300 тысяч долларов. Я понятия не имела, насколько быстро ему удастся достать их. Должно быть, ему придется вывести их из бизнеса. Только как это делается? Или, может быть, продать что-то из недвижимости? Он говорил, что у него есть вилла в Португалии и еще что-то, кажется, в Штатах. «Я не девка», — повторила я твердо, не отводя взгляда. Он ничего не сказал. только еще некоторое время смотрел на меня так, что в какой-то момент я в самом деле почувствовала себя пустым местом. Держалась, собрав в кулак всю волю и гордость. Кто он такой, этот Макс? Что именно он владеет казино, где проигрался Иван, я уже поняла. Но кто он вообще такой? Исходящая от него энергия буквально поглощала все, что находилось вблизи. И я... я тоже находилась вблизи. Взгляд его равнодушно прошелся по моему телу, на миг задержался на вырезе блузы, и я сглотнула. Нервы у меня сдали. Порывисто развернувшись, я буквально метнулась к невысокому в две ступени крылечку. Взбежала и только тогда смогла выдохнуть. Он просто смотрел на меня, а мне так оказалось, что я снова стою перед ним раздетая, только на этот раз как будто он сам, за Расстегивал на мне блузку, сам снимал с меня белье. Мне всегда нравилось общество мужчин, нравилось внимание, но Макс? Таких я никогда не встречала. И что-то подсказывало мне, что лучше бы и не встречала вовсе. От таких нужно держаться подальше. Изнутри рассмотреть дом Макс мне тоже не дал. Да и желания разглядывать стены в то время, как он шел рядом, у меня не было. Обстановка показалась мне сдержанной, с налетом ретро, однако это было единственным, что я заметила. «И что, прикажешь сидеть тут и не высовываться?» Стоило ему завести меня в небольшую комнату, на первом этаже процедила я. Моя сумочка так и была у него в руках, и это раздражало еще сильнее. Телефон, документы, кредитка. Денег на ней было всего ничего, но он как будто лишил меня последнего. Чемодан с вещами остался в машине Ивана, которую он, кстати, тоже проиграл. «Пока что я тебе ничего не предлагаю», — резанул он взглядом, заставив меня несколько умерить гнев. Но еще несколько слов... В голосе прозвучало предупреждение. Что точно он имел в виду, я так и не поняла, но на всякий случай отступила вглубь комнаты. Огляделась и опять повернулась к нему. «Мне нужны мои вещи», — сказал уже сдержаннее. Сумочка моя качнулась на зажатом в его кулаке ремешке. Ничего не сказав в ответ, Макс пошел было к двери. «Эй!» — крикнул ему в спину. «Мне нужны мои вещи, ты слышишь?» «Слышу», — лениво глянул. Снова задержал взгляд на вырезе блузки и вышел за дверь. Я нервно выдохнула. Прошлась по комнате от стены к стене. остановилась у забранного частой решеткой окна, за которым не было ничего, кроме клочка газона. Коснулась пуговицы блузки и потеребила ее. Посмотрела на дверь. Был бы на месте Макса кто-то другой, я непременно потребовал бы ясности, но с ним... Звучавшее предупреждение в его голосе не было наигранным. Я понятия не имела, на что он способен, но в том, что способен он, на многое не сомневалась. другое дело что и обращаться с собой словно с пустым местом позволить я ему не могла вот только а что если иван и вовсе не найдет нужную сумму стоило подумать об этом руки покрылись мурашками и на этот раз совсем не от холода нет нет нет и еще раз нет надо просто успокоиться и немного подождать дверь скрипнула скрип этот прошелся по нервам словно «Лезвие ножа», и я тут же напряглась. Стоявший на пороге мужчина внимательно рассматривал меня. Довольно высокий, с глубоко посаженными глазами, он выглядел мрачным и не внушал доверия. «Ничего так», — проговорил он, обращаясь к кому-то. «До меня дошло, что Макс стоит возле, если бы еще девственницей была». Дверь захлопнулась так же резко, как и отворилась, Голоса стали удаляться, а я стояла оглушенная, растерянная и понимала, что вот теперь мне по-настоящему страшно. Вещи мне не принесли ни через час, ни вечером. Некоторое время я сидела на узкой постели и смотрела на дверь, ожидая, что она вновь откроется, и на этом мысли мои кончались. Понятия не имея, что это был за мужчина, понимала, лучше будет... если я никогда его больше не увижу. Выходит, если Иван не отдаст долг, Макс возьмет меня в уплату? И? И что тогда? Раз за разом я повторяла себе, что вовсе не безродная девка с улицы. В конце концов, мне есть кому обратиться за помощью. Только вот если брат узнает об этой истории... Нет, свои проблемы я должна решать сама. Мама и так наверняка начнет искать меня. А если к этому подключиться брат, вот этого я опасалась, пожалуй, больше всего. Пусть братом он мне был скорее номинально, ибо до недавнего времени я и знать не знала о его существовании. Понять, что он за человек, много времени не требовалось. И вопрос еще, что хуже, оказаться под его контролем или быть заложницей Макса. Больше ко мне так никто и не приходил. И все бы ничего, если бы... не усиливающееся по мере приближения ночи чувство голода. Когда я ела в последний раз, даже думать не хотелось. Давно, сразу после того, как мы с Иваном расписались минувшим вечером. Что-то вроде праздничного ужина для новобрачных. Бутылка шампанского и одна на двоих тарелка с легкими закусками в местном ресторанчике. Взбудораженная я и проглотить-то ничего толком не могла. Зато сейчас слона бы съела. Поколебавшись около получаса я вышла в коридор дом был погружен в приятный полумрак и окутан тишиной кухню я нашла без проблем она оказалась неподалеку от моей комнаты большая хорошо обставленная еды в холодильнике оказалось не так много очевидно хозяин дома предпочитал есть у себя в казино или где-то в другом месте несколько яблок гроздь винограда взяв с дверцу бутылку я Откупорила пробку и принюхалась. «Хорошая водка», — услышала вдруг прямо у себя над духом и от неожиданности выронила пробку. «Что тебе нужно?» выпалила прежде чем успела что-либо сообразить. Макс перевел взгляд с лица на бутылку в моих руках. «Могу задать тебе тот же вопрос». «Разве незаметно?» — зло отозвалась я, начиная нервничать. «То лет непроницаемого...» устремленного на меня взгляда то ли от близости, то ли вовсе от непонятной тревоги, нервной щекоткой прошедшейся по сознанию. Не страха что-то такое непонятное и незнакомое мне. Забрав бутылку у меня из рук, Макс отошел к столу и поставил ее. Затем достал две рюмки. «Я не буду это пить», — тут же проговорила я. «Тогда зачем взяла?» просто Я снова чувствовал себя неуютно и глупо. Зачем я в самом деле взяла эту... Как он ее назвал? Водку. Мне показалось, или в уголке его губ зародилась усмешка. Ему еще и забавно. Несомненно, он знал, что я не собиралась это пробовать, и все равно. То ли ему злить меня удовольствие доставляет, то ли ставить в неловкое положение. Я уже открыла рот, чтобы высказать ему все, что думаю, Но тут вспомнился мужчина, что рассматривал меня утром, и слова как-то сами собой застряли в горле. «Если я буду выводить его из себя...» «Я хочу есть!» Затолкав подальше досаду и ощущение, что он снова пытается меня унизить, сказала я, глядя на него. «Я не ела весь день». «Отлично!» Он налил немного в одну рюмку. Подошел к холодильнику, задев меня при этом плечом. Я вздрогнула. Чуть отступившее ощущение непонятной тревоги снова охватило меня. Я поспешила отстраниться от него. Смотрела, как он достает колбасу и хлеб. Темный-темный, какой я пробовала только когда была у брата на свадьбе. Вернувшись к столу, Макс положил несколько кусков колбасы на хлеб. Взял рюмку и, осушив в один глоток, фыркнул. Понюхал бутерброд и только после откусил. — Сделай мне. Голод усилился. Запах сырокопченой колбасы защекотал ноздри. — Мне нравится ваш бороданский хлеб. — Бородинский. Глянув на меня со смесью сочувствия, пренебрежения и снисходительности, он бросил колбасу на второй кусок и положил бутерброд на стол. Я стеснула зубы. Подошла и протянула было руку, чтобы взять его. Но Макс тут же пригвоздил мою ладонь к столу. Рука его была теплой, тяжелой. Я мигом попыталась отдернуть свою, но он обхватил мое запястье пальцами. Сердце пропустило удар. Забилось в горле. Меня пронзила незнакомая раньше паника. Макс же оставался совершенно спокойным. «Значит, Италия?» Провел большим пальцем по запястью. Задержал его на вене и, не сомневаясь, почувствовал, как ускорился мой пульс. «Марико Фабиани!» «У тебя есть родственники в России?» н «Не... нет...» Запинаясь, выдавила я, не оставляя попыток высвободить руку. Наконец мне это удалось, и я повторила уже твердо. «Нет, только муж...» Не ответив, он выдвинул стул и, развернув его ко мне спинкой, оседлал, широко расставив ноги. Небрежно положил руку на спинку стула. Он снова рассматривал меня. Я понимала, что уже даже есть не хочу. По телу пробежал холодок, а вслед за ним внезапно прокатилась волна жара. Не знаю куда мне спрятаться, я подошла к столешнице и включила чайник. Неловко дернула рукой и столкнула наполненную до половины остывшим чаем чашку. По закону подлости та упала на пол, разлетелась на осколки, забрызгав при этом мои джинсы. Макса я не видела, но знал, что он смотрит на меня. «Черт, будь ты проклят, Макс! Чтоб ты провалился на своем стуле!» Сказал я по-итальянски. Никуда он, конечно же, не провалился. Вместо этого провалиться хотелось мне. От неловкости, от ярости еще непонятно от чего. Стоило мне шевельнуться, под ногами захрустели осколки чашки. Светлые джинсы были покрыты отвратительными пятнами, Ноги тоже промокли. «Мне нужны мои вещи!» Я развернулась. На меня Макс не смотрел. Он стоял возле открытого холодильника и что-то доставал. «Боже мой, как он... как бесшумно двигается! Это же просто ненормально!» «Макс!» — скрикнула я. «Мне нужна моя одежда! Нужен мой чемодан! Нужен...» «Ты действительно думаешь, что меня интересует, что тебе нужно?» Вытащил из холодильника кусок завернутого в прозрачную пленку мяса. «Мой чемодан в машине, которую ты забрал у Ивана!» — выплюнула я. у Меня снова начинала охватывать злость, но теперь она была какой-то бессильной и беспомощной. Меня наизнанку выворачивает, а этот мерзавец, он даже лишний раз взглядом удостоить не в состоянии. Холодный. От него же просто веет холодом. Я ничего не забирал у Ивана. Закрыв холодильник, он, наконец, обратил внимание на меня. «Тебе понятно, марика Твой Иван сделал ставку и проиграл. Сделал следующую и снова проиграл. Если твой муж неудачник, он не неудачник!» Тут же горячо возразила. «И он вернет тебе твои проклятые деньги. У него бизнес и вилла в Португалии и...» Я умолкла на полуслове Что-то во взгляде его поменялось. Чертые лица оставались жесткими, только... Что только, я и сама себе объяснить не могла. Внутри появилось какое-то неприятное, гадкое чувство. Протри пол а после свари из индейки бульон. Положив мясо на стол, бросил он и пошел к двери, чтобы через сорок минут все было готово. «Я тебе не служанка!» «Да», он остановился, сощурился и едва заметно кивнул. ты мне не служанка, ты никто, поэтому заткни свой рот и принимайся за дело.